Так мы познакомились с Николаем из Маримунды, монастырским витражным мастером. Он рассказал нам, что в задней половине кузни выдувают и стекло, а здесь, в передней кузнецы, оковывают стекла свинцом для витражной работы. Хотя, добавил он, основная витражная работа, украшающая собой и церковь, и храмину, выполнена уже давно» тому не менее двух столетий. Теперь все сводится к починке, к исправлению зол, причиняемых временем. «Но сил уходит немало», — продолжал он, «потому что нам не даются секреты старого стекла. Невозможно подобрать цвет, особенно тот синий, который до сих пор очаровывает взор в церковном хоре. Это синий такой чистоты» что отвесный луч солнца, проходя через стекло, окрашивается в краске рая. Стекла в западном пределе, замененные недавно, гораздо худшего качества, и летом это заметно. — Куда там? — заключил он. — Ушло умение наших предков, окончился век великанов. — Да, мы карлики, — согласился Вильгельм, но стоящие на плечах тех гигантов... Поэтому даже при нашей малости видим дальше, нежели они. — Да? В чем же мы их опередили? Чего они не сумели? — воскликнул Николай. — Сойди в крипту нашей монастырской церкви, где содержатся сокровища, и увидишь, там раки такой тончайшей работы, что это страшилище, которое я сейчас с великим старанием собираю. И махнул на незаконченный ковчежец. Покажется обезьяной тех. Нигде не написано, что мастера-стекольщики обязаны до скончания времен клепать витражи и оклады, коль скоро предки умели делать их намного лучше и так надежно, чтоб продержалось несколько столетий. Надо ли наводнять землю ковчегами для святых мощей, если святые в наше время встречаются очень редко, улыбнулся Вильгельм. И надо ли без конца возиться с витражами? В иных странах я видел такие стекольные работы, которые говорят уже о завтрашнем дне. Скоро при помощи стекла станут не только отправлять обряды, но и исправлять природу. Хочу показать тебе творение уже обращающееся среди умельцев. Кое-его превосходный образец имеется и в моем хозяйстве. Он сунул руку в рясу и извлек на свет свои глазные стекла, при виде которых наш собеседник остолбенел. Почти мгновенно глазной снаряд оказался в руках Николая. «О, кули де витро, кум капсула!» — воскликнул он. «Я слышал о подобных в Пизе от некоего брата Иордана. Он говорил, что такой прибор был изобретен за двадцать лет до того».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 А мне подарил такую же пару знаменитый мастер Сальвин из Армати уже больше десяти лет назад. И все эти годы я берег их, как зеницу ока. Впрочем, теперь они и впрямь меня вместо зеницы. Может быть, ты как-нибудь на днях сможешь ненадолго их мне одолжить? Очень хочется понять устройство, попробовать сделать похожее, сказал Николай.